Глава десятая. Как крестоносцы споткнулись о Болгарию и Русь. Царь Калаян и князь Новгородский Александр первыми разгромили крестоносцев. Болгары и русские нанесли два первых масштабных поражения армиям крестоносцев Западной Европы. 14 апреля – 1205 года рыцари были разгромлены болгарским царем Калаяном под Андрианополем, сегодня Одрин, Турция. А следующее тяжелое поражение им нанес князь Новгородский Александр Ярославич, Невский, 15 июля 1240 года в устье реки Ижоры при ее впадении в Неву, а затем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 Европа дрожала от католической армии, которая давила все на своем пути, и страдали от нее не только язычники и мусульмане. Еще в 1204 году рыцари захватили Константинополь, столицу православной Византии. Затем, опьяненные успехом Ватикан и крестоносцы, обратили взоры на православное Болгарию и Русь. Они явно недооценили военный потенциал, как царя Калаяна, так и 35 лет спустя молодого новгородского князя Александра Ярославича, вошедшего в историю как Александр Невский, и в обоих случаях крестоносцы были крепко наказаны. Почему папа Римский провозгласил Калаяна королем? Крестоносцы – стали тревожить Болгарию в 1204 году, сразу после захвата Константинополя и создания Латинской империи. Империум Латинум, она же Романская империя. Любопытно, что тогдашний болгарский царь имел приличные отношения с Ватиканом, который поддерживал армию крестоносцев, и фактически Калаян был единственным болгарским правителем, получившим титул от Ватикана. Он занял царский трон как представитель династии Асеней после политических коллизий начала 1198 года. Калаян организовал антивизантийскую коалицию и не только вернул захваченные Константинополем болгарские территории, но и завоевал новые. Византийские летописцы называли его «Ромео-убийцей», из-за того, что он безжалостно расправлялся с ромейскими войсками. Униженный Константинополь не признавал его царских амбиций. Калаян в ответ, чтобы получить признание Ватикана, начинает дипломатические переговоры об унии с римско-католической церковью. Тогдашний папа Иннокентий III, искавший расширение своего влияния на восток, направляет в болгарскую столицу Тырного кардинала Льва, уполномочив его интронизировать от своего имени болгарского правителя. Так, 15 октября 1204 года в Тырнове Калаян торжественно был провозглашен королем от имени католического папы. В том же году рыцари четвертого крестового похода, вдохновителем которого был тот же папа Иннокентий III, напали на Византию. Калаян предлагал им военную помощь, но они отвергли ее. Рыцари захватили Константинополь и создали Латинскую империю. Сразу же после этого они начали нападение на поселения с ромейским и болгарским населением в фракии Как Калаян вступил в союз со своими врагами ромейцами? Калаян... Пишет папе на кентию Третьему, «Для латинцев, которые вошли в Константинополь, так же, как я не причиняю им никакого вреда, пусть и они уважают меня. В случае, если на меня нападут или убьют одного из моих подданных, я буду чувствовать себя свободно, действуя так, как считаю нужным, и тогда пусть ваше святейшество не считает меня виновным в последствиях». Передал ли папа крестоносцам содержание этого письма? Хроники молчат, а крестоносцы продолжают вести себя высокомерно с местным православным населением, грабить греческие и болгарские поселения и убивать их жителей. Ситуация становится невыносимой, и рамейские главы крупных фракийских городов обращаются к Калаяну за помощью. Они обещают признать его своим правителем, если Калаян поможет им в борьбе с крестоносцами. Царь понимает, что столкновение с латинцами неизбежно, и что их следующей целью станет его, престольный город Тырного. Поэтому он заключает союз со своими заклятыми врагами, ромеями. Затем договаривается о военной помощи с куманами. Это было несложно поскольку Калаян был женат на куманской принцессе. Таким образом, болгары, ромеи и куманы собирают внушительное войско. Весной 1205 года население фракийских городов Андрианополя, Дидима Тихона, Аркадия Поля, Филиппополя и других поднимает организованный бунт против латинцев, разбивает их гарнизоны в своих городах и переходит в подчинение Калаяна. В то время большая часть рыцарской армии воевала в Малой Азии против византийцев. Обеспокоенный латинский император Балдуин I приказал своим войскам из Малой Азии вернуться во фракию и, не дожидаясь их, отправился туда сам во главе войска. 25 марта 1205 года он развернул свой лагерь перед крепостными стенами Андрианополя, над которым уже развивалось болгарское знамя. Калаян же со своими войсками ожидал крестоносцев в 20 километрах от города. По данным маршала Латинской империи, Жофруа де Велардуэна, войско болгар и влахов, частью которой была и 14-тысячная куманская кавалерия, насчитывала от 40 до 50 тысяч человек. Разгром крестоносцев под Андрианополем Западные хроники предоставляют некоторые данные о рыцарской армии, но по ним трудно понять ее реальную численность. Это происходит от того, что летописцы указывают только количество рыцарей, около 500 дворян, не уточняя численность их окружения. А каждый рыцарь имел до десятка конных сержантов. А еще у него были оруженосцы, пехотинцы, копьеносцы – Таким образом, самый маленький боевой рыцарский отряд состоял из 25-30 воинов. Исходя из этого, мы можем лишь предположить, что у стен Андрианополя было не меньше 12-15 тысяч крестоносцев. Сразу после прибытия крестоносцы были атакованы быстрой куманской конницей. Она наскоком наносила поражение и сразу удалялась пока громоздкая рыцарская кавалерия разворачивалась, чтобы преследовать ее. Настоящая битва между латинцами и болгарами началась в неделю католической Пасхи 1205 года. 13 апреля куманская конница снова обрушилась на лагерь крестоносцев. На следующий день куманы повторяют дерзкое нападение и наносят еще более серьезные потери. В ярости рыцари графа Луи де Блуа отправляются в долгую погоню за легкой конницей. За ними идут отряды императора Балдуина Первого. Увлеченные преследованием куманов, крестоносцы вступают в болотистую местность, не заметив подготовленные засады. Они на скаку падают в выкопанные траншеи со вставленными в них копьями, их лошади вязнут в болотах. В это время болгарская пехота выходит из своих укрытий, окружает крестоносцев и накрывает их, цитата, как «плотное черное облако». Рыцари в битве падают один за другим. Император Балдуин I был пленен в этом бою. Успевшие спастись рыцари отошли назад и поведали в своем лагере о кошмарной резне. Только быстрый отход в Константинополь остатков отрядов крестоносцев спас их от той же участи. В столице тем временем началась паника. Ожидали, что Калаян пойдет на Константинополь. В хрониках описывается, как более 700 рыцарей известных семей, графов и баронов со своими семьями покидают город на кораблях. Первый разгром крестоносцев поразил Европу и уничтожил миф об их непобедимости. Современник этих событий Робер де Клари в своей хронике подытоживает. 14 апреля 1205 года под Эндарианополем погиб цвет западного рыцарства. Почему Калаян не пошел на Константинополь? Многие историки считают, что в тот момент судьба только провозглашенной Латинской империи была полностью в руках Калаяна. Однако он не решился идти войной на Константинополь. Возможно, из-за того, что его армия тоже понесла тяжелые потери. Как бы то ни было, Латинская империя быстро оправилась после тяжкого поражения и смогла вернуть большую часть захваченных Калаяном городов. А занявшему престол в Константинополе Анри Фландерскому, брату плененного императора Балдуина Фландерского, всего за год-два удалось стабилизировать империю. Неизвестной остается судьба захваченного болгарами в плен императора Балдуина. Он был доставлен в Тырново и заключен в одну из башен крепости Царевец. Там он, по одной из легенд, был ослеплен и выброшен из крепости. По другой легенде, в Балдуэна влюбилась жена царя Калаяна. Она предложила организовать благородному пленнику побег при условии, что он заберет ее с собой, но тот отказался. Тогда жена колаяна оклеветала его перед мужем, и тот казнил Балдуэна. Ни одна из легенд не подтверждена историческими хрониками. Все, что мы знаем, это то, что Калаян послал папе кентию третьему послание о том, что Балдуэн умер, находясь в плену, не уточняя, что стало причиной его смерти. Северный поход крестоносцев, также закончившийся разгромом В 1221 году, спустя 15 лет после поражения рыцарей под Андрианополем, У князя Переславль Залесского княжества Ярослава Всеволодовича рождается второй сын, которого назвали в честь Александра Македонского. Уже восемь лет юный княжич вместе со старшим братом Федором был посажен отцом на княжение в Новгороде. В свой первый военный поход юный князь новгородский Александр идет с отцом на город гербт бывший Юрьев, ныне Тарту чтобы отбить его у ливонцев. То сражение принесло победу русскому войску. Молодому полководцу едва исполнилось 19 лет, когда он одержал победу в известной Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Руцарь-крестоносца, получив благословение папы римского Григория IX на обращение русского народа в «истинную» в кавычках веру, собрали большую флотилию и высадились в устье реки Ижоры при впадении ее в Неву. Шведское королевство стремилось захватить стратегически важные территории на берегах Невы и в соседнем Новгородском княжестве. Русичи, в свою очередь, также хотели контролировать землю вдоль Невы, соединяющей Балтийское море с Ладожским озером. это борьба по словам русского историка Льва Гумилева, постепенно переросла в столкновение между православным Востоком и католическим Западом. Еще в 1237 году папа Григорий IX объявил о северных крестовых походах. Их целью было крестить языческие прибалтийские племена. Русские земли, в то время ослабленные монгольским вторжением, были удобной мишенью. Шведы решили воспользоваться моментом и поддержали Ватикан, отправившись летом 1240 года в крестовый поход против новгородцев. Однако вряд ли причины этого нападения были только религиозными. Вероятной целью были устье Невы и Ладога, где начинался важный торговый путь варяг в Византию, который новгородцы контролировали более века. Невская битва в полной мере раскрыла в Александре талант полководца. Когда шведский лагерь меньше всего ожидал нападения, под покровом тумана на него обрушилась дружина князя. Конница рубила мечами и топорами шведов, а ополчение захватило три корабля. Крестоносцы, сумевшие погрузиться на другие суда, ретировались. Эта победа принесла славу молодому новгородскому князю Александру, получившему прозвище «Невский». Фактически он стал первым русским полководцем, нанесшим два тяжелых поражения рыцарям-крестоносцам, попытавшимся захватить северные территории. 15 июля 1240 года шведам в Невской битве и 5 апреля 1242 года тевтонцам на Чудском озере. Образ Невского в России и сегодня живее всех живых. Есть историки, которые ставят под сомнение масштаб и важность Невской битвы на том основании, что она не упоминается в Ипатьевской летописи, древнейшем рукописном источнике по истории Киевской Руси, и отсутствует также и в западных хрониках. Шведские летописцы, например, утверждают, что их ярл, Правитель Биргер Магнусен не покидал пределов государства в год битвы. Некоторые историки рассматривают Невскую битву как рядовую пограничную схватку между шведскими и русскими отрядами. Другие считают ее лишь очередным вооруженным столкновением между Швецией и Новгородским княжеством. Действительно, В XII-XIII веках шведские владения не раз подвергались нападениям новгородцев, наибольшим успехом которых было разорение и сожжение шведской столицы Сигтуна в 1187 году. Однако в 1240 году битва впервые шла на территории новгородского княжества. Взаимные рейды новгородцев и шведов продолжались и в дальнейшем. В 1283, 1284 и 1292 годах. В 1293 году шведы завоевали карельские территории, которые быстро были возвращены новгородцами. То же самое произошло в 1300 году, когда шведские крестоносцы вошли в крепость Ланскрона на Неве. Через год новгородская дружина – вернула ее. В этой древней русско-шведской серии столкновений большинство российских ученых отмечают, во-первых, баталию 15 июля 1240 года как первое поражение северных крестоносцев, а во-вторых, победу новгородцев 5 апреля 1242 года в битве с Ливонским орденом. Еще в начале 1242 года крестоносцам удалось разгромить небольшой отряд новгородцев у крепости дорпат сегодня город Тарту, Эстония. Александр Невский отступил, привлекая таким образом неуклюжих рыцарей на лед узкого пролива между северной и южной частями Чудского озера. Против крестоносцев Порядка 500 рыцарей, поддерживаемых более чем тысячи эстонских наемников, Александр вывел свою тысячную дружину, новгородское ополчение и монгольских воинов. Князь позволил рыцарям вклиниться в центр своей дружины ценой многих жертв, но таким образом тевтонцы попали в ловушку и оказались в окружении. Новгородцы атаковали их со всех сторон, и рыцари были вынуждены в беспорядке отступать. Под тяжестью доспехов крестоносцев лед на озере ломался, и многие из них утонули. В новгородской первой летописи древнейшем сохранившемся новгородском летописании отмечено «И была великая резня немцев и эстонцев». Спустя 30 лет после смерти Александра Невского появилось его первое житие. Оно было посвящено трем победам Александра над шведами, немцами и литовцами. С канонизацией Александра Невского русской православной церковью в 1574 году его военные подвиги отошли на второй план, а образ стал представляться больше в качестве защитника православия и всей земли русской. Петр I в 1724 году распорядился перенести мощь Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, Свято-Троицкий монастырь. С 1797 года это Александра Невская лавра. Орден святого Александра Невского также был задуман Петром I, но учрежден уже после его смерти. 1725 году Екатериной I. Образ князя не был забытый в советские годы. Еще в 1938 году на экраны СССР вышел знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Во время Великой Отечественной войны в 1942 году был учрежден Советский орден Александра Невского для награждения командного состава Красной Армии а осенью 2021 года близ места ледового побоища в деревне Самолва Гдовского района Псковской области был открыт грандиозный мемориальный комплекс. Князь Александр Невский с дружиной. За что болгары почитают Александра Невского? Любопытно, что имя Александра Невского известно и в Болгарии и нет болгарина, который не слышал бы об этом русском князе. В основном потому, что крупнейший православный кафедральный храм Болгарии, а до недавнего времени и всех Балкан, носят его имя. Народное собрание Болгарии приняло такое решение еще в конце XIX века. Величественный храм Александра Невского был построен на самом высоком месте Софии по проекту русского архитектора Александра помиранцева Впрочем, болгары назвали свой храм не из-за военных подвигов святого князя, а потому что он был небесным покровителем русского царя Александра II, который в русско-турецкой войне 1878-1879 годов освободил Болгарию от 500-летнего ига Османской империи то есть главный болгарский храм, был наречен в честь Александра Невского в знак благодарности России за освобождение страны.